Глава 15. Скала, сидя на грубо сколочной из поваленных деревьев скамейки, наблюдал за тренировкой бордейцев. Свежий горный воздух, наполненный ароматами хой и трав, приятно бодрил, а теплые лучи утреннего солнца ласкали лицо. Он с гордостью отмечал, как уверенно бойцы двигаются, как оточено их движение, как слаженно они действуют в команде. Его проницательный взгляд скользил по бойцам, оценивая их ловкость, скорость, точность. Он невольно улыбнулся, вспоминая, как сам начинал свой путь молодой, горячий, жаждущий подвигов. Тогда подумал он, мир был другим. Проще, что я. Брак был понятным цели, четкими. А сейчас Кала покачал головой, отгоняя прочь, неприятные мысли Нет, старость, не радость, хлыкнул он про себя. Всем ворчишь, нужно ценить то, что имеешь. Он вновь сосредоточился на тренировке, наблюдая, как парни отрабатывают приемы рукопашного боя, дополненные магическими техниками. Молодцы. С гордостью подумал скала. Выкладывается на все за 100%. И это потому, что служить роду вавилонских снова стало почетно. Мысли о Теодоре вызвала у него привив тепла. Этот парень, несмотря на свой юный возраст, был настоящим лидером. Он не только обладал невероятными способностями, но и имел зажечь в людях алгон, вдохновить их на подвиге. Да, парень не промах, подумал скала. У него есть хватка, смелость и нестандартное мышление. Настоящий вавилонский. Жал только, что слишком молод. Не хватает ему еще опыта и мудрости. Но это придет со временем. а пока-пока нужно быть рядом, помогать ему. Скала понимал, что Тедору нужна защита. Надежная защита. И он готов был сделать все, чтобы обеспечить ее. Однако его собственные силы были уже не те, что раньше. Время брало свое. Тело уже не было таким ловким и быстрым, как в молодости. Мысли о том, что он может умереть, не пугали скалу. Он был воином до мозга, кости и был готов к этому. Он лишь пожалел, что не успеет до конца выполнить все свои обязанности. «Мне нужен приемник», – подумал Скала. «Кто-то, кто сможет заменить меня, если со мной что-то случится. Кто-то, кому я смогу доверить жизнь Теодора». Конечно, Скала не собирался умирать, но он был реалистом. Он понимал, что придет большая война и что Лифтенштейн, этот маленький качок земли, затерянный на карте, может стать разменной монетой в игре мировых держав. И что самое страшное, эта война была лишь частью проблемы. Теодор нажил себе слишком много врагов. Эти мысли заставили скалу нахмуриться. Ведь врагов у Теодора действительно много, и они не простят ему его успехов. Князь Вавширик, австрийцы, да еще и повстанцы, они все видели в Теодоре угрозу, которую нужно было устранить. Именно поэтому скала без спроса Теодора провернул одно дейце. Дейце, которое, как он надеялся, могло бы стать новым этапом в развитии их гвардии. Еще раньше, до войны «Скала», просматривая досье потенциальных кандидатов в гвардию, наткнулся на несколько необычных резюме. Это были люди, которые, несмотря на свои увечья, обладали уникальными навыками. Опытные бойцы, сильно одаренные специалисты по взрывчатым веществам, снайперы, разведчики, но у всех у них была одна общая черта – они были инвалидами. Кто-то потерял руку, кто-то ногу, кто-то зрение. Они были вынуждены уйти со службы, обреченные на жалкое существование. В нормальной жизни им не было места, но Скала видел в них потенциал. А потом, когда он узнал, что Теодор способен создавать не просто протезы, а настоящее произведение искусства, сочетающее в себе магию и технологии, то его список увеличился несколько раз. Он понимал, что это будет непросто, но черт возьми, это того стоит. С теми преимуществами, которые давали протезы Теодора, Скала представлял, какой мощью будет обладать Бвардия, если эти люди смогут вернуться в строй. Да, снова подумал Скала, глядя на тренирующихся Бвардейцев. Грядет большая война, и мы должны быть к ней готовы. Но война – это не только танки, пушки, самолета. Это прежде всего люди. Люди, которые готовы сражаться за свою землю, за свою семью, за свое будущее. И я сделаю все, чтобы эти люди были у нас, у Теодора. Звезда, звезда, звезда Настя упорно тренировалась в создании големов. Поначалу у нее получались лишь корявые неуклюжие големы, но она не сдавалась. Она часами сидела в шахте, закрыв глаза, сосредоточившись, разговаривая с духами, пытаясь понять их язык. Я наблюдал за ней со стороны, в очередной раз отмечая про себя ее невероятное упорство. Да, ей было тяжело, но она не жаловалась, не ныла и не просила о помощи. Она просто работала с каждым разом, улучшая свои навыки. Но после она все-таки призналась, что создание големов – это не совсем ее конек, Поэтому решила навести порядок в шахте. «Мне кажется, – сказала она, – с любопытством разглядывая один из гротов, что здесь можно сделать еще несколько помещений. Например, вон там склады для руды, здесь мастерскую для создания и ремонта големов. И еще было бы неплохо сделать комнату отдыха». А то захочешь вот так прилечь, отдохнуть на часок-другой. А спать тут негде. Да и вообще, холодноват. Хаим задумался я, оценивая его предложение. А ведь и правда хорошая идея. Активировав свой дар, она начала потихоньку преобразовывать шахту, создавая новое помещение. С помощью своей магии Настя легко справлялась с камнем. Расширяла тоннели. Создавала новые гроты. с водой. Она работала быстро и аккуратно, будто опытный шахтер. Я решил ей немного помочь, чтобы сэкономить время и в процессе обучить новым фишкам. За сутки, что мы провели в шахте, это место действительно преобразилось. Теперь это был не просто грязный томный тоннель, а настоящий подземный комплекс. Появились просторные залы, склады, настерские. Однако главной целью нашего визита в шахту было создание новой армии големов, которые должны были стать основой моей ресурсной независимости. Я закрыл глаза, сосредоточившись, и начал лепить големов. Моя энергия, сливаясь с энергией земли, формировала тело големов из камня, который в изобилии был вокруг. Сначала я создал несколько десятков големов-тележек. Они были похожи на большие, прочные телеги с четырьмя колесами и глубоким кузовом. Эти големы были не просто средством перевозки руды. Они могли самостоятельно нагружать и разбужать руду, используя свои мощные каменные руки. Интересная конструкция оценила Настя, наблюдая за тем, как голем ловко подъезжает к груди камней, загребает их своим ковшом и отвозит на склад. Затем я сделал големов-копателей. Они были похожи на громадных пауков с шестью мощными лапами, вооруженные острыми кирками. Эти големы были способны пробивать самые твердые породы, добывая руду. Големы-охранники были похожи на рыцарей в каменных доспехах. Они патрулировали территорию шахты, предотвращая любые попытки проникновения сюда нежеланных гостей. Для ремонта шахт я создал голема строителей. Эти существа были похожи на огромных каменных муравьев, способных поднимать и переносить тяжелые грузы. Их задача была укреплять стены и сводоремонтировать повреждения, прокладывать новые тоннели. Я сделал их максимально сильными и ловкими, чтобы они могли выполнять любые задачи, связанные со строительством. Големы-бурильщики – мои любимчики. Эти существа были похожи на огромных каменных червей с мощными бурами. Их задача была пробивать особо твердые породы, создавать глубокие скважины. Еще я задумался о создании големов-фагонеток, которые были бы способны перевозить материалы по рейсам. Но понял, что это слишком сложный проект, требующий значительных ресурсов и времени. Все-таки железная дорога. Это слишком сложно, сказал мне Настя, показывая ей чертежи. Для начала нужно проложить кунел до завода, а это сотни метров скальной породы. Мы справимся, улыбнулась она, разглядывая схема. Такими темпами у нас скоро будет настоящая подземная империя. Время в шахтах летело незаметно. Мы работали весь день и всю ночь, не покладая рук. Настя с легкостью справлялась со своими задачами, а мои големы, послушные моей воли, неутомимо трудились. Я решил сделать так, чтобы все мои шахты были объединены в единую сеть. Для этого нужно было проложить длинный тоннель от этой шахты до моей базы, расположенной на окраине Вадутца. Я планировал создать там автоматизированную систему переработки руды и производства стройматериалов. Если все получится, я смогу достичь полной независимости, смогу сам производить все, что нужно для строительства, и даже продавать слишком другим. Это будет мой запас, который поможет мне не только защитить Эхтенштейн, но и стать одним из самых богатых людей в империи. Конечно, мои силы были не бесконечны. К концу второго дня я чувствовал себя истощенным, будто из меня высосали всю энергию. Мы успели создать всего 750 големов и прокопать лишь 30% пути до завода. Я переоценил свои возможности. К тому же совершенно забыл про еду. Ощущения были такие, словно я не ел целую неделю. В животе урчало, как голова кружилась от голода. Кто бы мог подумать, что банальный голод станет для меня реальным препятствием, с которым придется как-то бороться. «Теодор, тебе нужно отдохнуть», — сказала Настя, глядя на меня с беспокойством. «Ты выглядишь уставшим». Я кивнул, и мы покинули шахту, оставляя големов заниматься своим делом. Домой довольны своей работой, ехали в тишине. Настя, вставшая после работы в шахте, вздремала у меня на плечо. Я же поглаживаю ей волосы и глядя на пролетающие за окном пейзажи обдумывал наши дальнейшие действия. Шарство и укрепление производства мысленно перечислял я. А еще нужно позаботиться о людях, обучить их экипировать в голове одна за другой крутились разные идеи, которые предстояло воплотить в жизнь. Но я понимал, что даже с моей магией мне не хватит времени и сил, чтобы сделать все это в одиночку. Мне нужны были помощники. Верные, надежные, готовые выполнить любой мой приказ. Мы въехали во двор усадьбы, и я увидел сидящего на крыльце мужчину. Он был в инвалидной коляске, а рядом стоял скала. Теодор сказал скала, подходя ко мне, когда мы вышли из машины. Это мой давний труп, полковник Глеб Романович Шубин. Он воевал в одном серьезном конфликте и получил тяжелое ранение. Мужчина был в военной форме, а его грудь украшали ордены и медали. Лицо его было искажено глубокими шрамами, словно кто-то провел по нему раскаленным лезвием, оставляя после себя вродливые следы. Правый глаз был закрыт черной повязкой, а на месте левые руки – пустой рукав, закрепленный булавкой. Но самое страшное – это его ноги. Обе ноги были ампутированы выше колен. Несмотря на увечья, он держался с достоинством офицера, и его взгляд был твердым и решительным. «Добрый день, господин Вавилонский!» Отчеканил он низким, четко поставленным голосом. «Здравствуйте», – сказал я, пожимая его единственную руку. «Чем могу быть полезен? Прошу прощения за то, что отрываю вас отдельно». Я сразу сказал Кирюхе Гахае, простите, Кириллу Александровичу, что не стоит беспокоить вас по пустякам скала закатил глаза. И не дожидаясь окончания фразы, грубо прервал своего старого друга. Глеб, да брось ты. Хорош с Теодором сюсюкать, он и сахарный не растает. Говори, как есть, без обинепов. Я молча кивнул, соглашаясь со скалой. Шубин, немного помедлив, продолжил. Вы правы, Кирилл Александрович. Дело вот в чем. «Я слышал, что вы, господин Бавилонский, можете создавать крем-особые протезы». «Скала рассказал мне, что вы вернули руки сыну графа Валнинского, «И в общем, я надеялся, что вы сможете помочь и мне». Он с горечью посмотрел на свои ноги. «Я понимаю, что это сложно продолжил он, но я готов на все, чтобы снова встать на ноги». Мы поговорили еще немного, и вскоре выяснилось, что полковник Глеб Романович Шубин – живая легенда имперского спецназа. Он участвовал в десятках секретных операций, за его плечами десятилетия тренировок и боевого опыта. Но гордостью полковника были не награды и не звания, а десятки спасенных жизней. Он лично вытаскивал заложников из лап террористов, эвакуировал мирных жителей из зоны боевых действий и не раз закрывал своим телом товарища путь и оскоков. Все это осталось в прошлом послероковой операции в африканской пустыне. Отряд Шубина выполнял особо важное задание. Нужно было ликвидировать главаря международной террористической организации, который скрывался в укрепленном лагере посреди бескрайних песков. План операции был безупречен, но предатель в высших пешелонах власти слил информацию в работу. Отряд Шубина попал в искусно подготовленную засаду. Бой длился несколько часов. Раскаленный песок смешивался с кровью, воздух звенел от выстрелов и взрывов. Шубин сражался до последнего, прикрывая отход своих бойцов. Он уничтожил десятки противников, но силы были неравны. Разрывная пуля попала в левый глаз, превратив его в кровавое месиво. Осколки гранаты изрешетили правую руку, а когда рядом завался заминированный джип, погоноги Глеба оказались раздроблены, словно их пропустили через мясорубку. С тех пор полковник был прикован к инвалидной коляске, и для него это было хуже смерти. Человек, который всю жизнь был в движении, теперь не мог самостоятельно даже одеться. Он не мог смириться с тем, что больше не может сражаться, что стал обузой для своих близких. Даже его жена, которая поначалу самоотверженно ухаживала за мужем, не выдержала такой жизни. Она собрала вещи и ушла, оставив на столе обручальное кольцо и короткую записку «Прости, я любила тебя, но того Глеба, которого я знал, больше нет». Скала, верный друг Шубина, еще со времен военного училища, сочувствовала своему боевому товарищу, но ничем не мог ему помочь. Он пытался устроить Веба на работу в аналитический отдел, но тот отказывался, считая это подачкой. Медицина в империи была развита хорошо, но даже она оказалась бы сильно перед такими тяжелыми уличиями. Лучшие протезы, которые могли предложить врачи, были неуклюжими и малофункциональными. Они позволяли кое-как передвигаться. Но о возвращении к нормальной жизни, не говоря уже о военной службе, не могло быть и речи. И вот теперь этот некогда грозный вонь сидел передо мной в инвалидном кресле, с гордым взглядом единственного глаза, и в этом взгляде читала слабая надежда. Я понимал, что от моего решения зависит не только здоровье, но и, возможно, сама жизнь этого человека, и я был готов принять этот вызов. Я внимательно смотрел Бе Бармановича, прикидывая в голове масштаб работы. Задача была непростая, но выполнимая. «Я смогу сделать для вас протезы», – сказал я Шубину, увидев в его глазах засветившуюся надежду. Кирилл П. Александрович сообщит, когда можно будет приступить к установке. Глеб, сияет от счастья, даже попытался встать, чтобы пожать мне руку, но, конечно, не смог. «Спасибо», – выдохнул он. Я, «Я не знаю, как вас благодарить. Когда Шубин вместе со скалой уехал, я задумался. Дело это, несомненно, полезное». Опытный боец, мастер своего дела, обладающий невероятной силой воли, которая позволила ему не сломаться после всех испытаний. Скала, конечно, сам еще не до конца понимаю, насколько эффективными могут быть протезы. Ведь в моем исполнении это не просто заменители утраченных конечностей. Если постараться, то человек сам станет смертоносным оружием, быстрым и сильным. Мысль о возвращении в строй таких людей, как Шубин, казался более привлекательным. Ветераны с их боевым опытом и закаленным характером действительно могли стать основой элитного подразделения. А с моими передовыми протезами они превратятся в настоящих суперсолдат. Я вспомнил недавний разговор с Аркадием Иосифовичем. Его предупреждение эхом отозвалось в голове. «Теодор, кое-кто наверху решил, что ты заигрался?» «Готовься, они уже выдвигаются». И поверь, намерения у них более чем серьезные. «Времени на раскачку не было. Мне срочно требовалась надежная защита. Люди готовы встать на мою сторону». И кто лучше подойдет на эту роль, чем бывалые бойцы, которым я подарю второй шанс? Ведь кто как не те, кому я верну возможность ходить, видеть, действовать, будет искренне благодарен и готов встать на мою защиту. Я задумался о том, как организовать этот процесс. Нужно будет найти больше ветеранов подобных шубинов, возможно через того же скалу или через другие каналы, затем оценить их состояние, разработать индивидуальные протезы провести операции, а после реабилитацию и тренировки. Это потребует огромных ресурсов и времени. Но если все получится, у меня будет не просто личная охрана, а целый отряд преданных, опытных бойцов, чьи возможности будут превосходить обычных людей. Уже ложась в посте, я про себя подумал, что на все мои задумки нужны деньги, время и силы. И для этого мне придется завтра утром отправиться в ЛАХУ, чтобы поработать над протезами и, возможно, над артефактами. Раз нужны деньги, то я попробую сделать парочку для синеборца, возможно получится на этом неплохо заработать.